«А теперь, Джастин, я хотела бы обсудить с вами все, что произошло. Не думаю, что вы понимаете. Я достаточно хорошо все понимаю», — грубо прервал ее граф. «В частности, понимаю, что вам нельзя доверять не только заботу о самой себе, но и о нашем будущем ребенке. Понимаю и то, что нельзя верить вашему слову». «С этого момента, мадам...» Я приложу все усилия, чтобы превратить вас в благопристойную жену. Не отрицаю. Часть вины за все происшедшее лежит на мне. Но я постараюсь избежать подобных ошибок в будущем, если вы поступите так же. А сейчас выпейте настойку. Не буду. Линтон схватил жену за голову, запрокинул ее лицом вверх, и, воспользовавшись долей секунды, когда Даниэль приоткрыла рот для очередного протеста, влил туда жидкость. «Как вы смеете!» — воскликнула Даниэль, вырвавшись из железных объятий супруга. Утром ей уже нанесли физическое оскорбление, но это было там, в тюрьме. А сейчас такое же обращение с ней позволил себе самый близкий человек, всегда почитавший ее тело как святыню. Человек, которому она сама беззаветно верила во всем. «Хватит!» Джастин схватил жену за обе руки, предупреждая готовые обрушиться на него потоки ругательств. — Я не допущу, чтобы вы нанесли вред себе и нашему ребенку. Он повалил жену лицом вниз на мягкую кровать, стиснул обе ее руки за спиной и так держал несколько мгновений. Даниэль тихо застонала и сдалась, удивляясь сама себе. Она еще подумала о том, сумеет ли когда-нибудь простить подобное насилие своему супругу. «Извините меня», — прошептала она почему-то по-французски. Руки Линтона тут же ослабели. Непреодолимое чувство жалости вдруг охватило его. Он осторожно укрыл Даниэль одеялом и сел в шезлонг окна. Прошло немного времени. Всхлипывания в кровати сменились чуть слышным причмокиванием. Затем дыхание стало спокойным, ровным, и Джастин понял, что опиумный напиток начал действовать. Глава восемнадцатая Даниэль проснулась примерно через восемь часов. В горле у нее соднило, а голова была как в тумане. Наркотик все еще давал о себе знать. Однако в теле чувствовалась приятная расслабленность и успокаивающая вялость. Снова что-то родное и бесконечно дорогое шевельнулось под сердцем, словно напоминая «все в порядке». В ответ Даниэль нежно побарабанила кончиками пальцев по своему животу. В комнату заглянула Молли. Миледи, который час, Молли, около десяти часов, Миледи, принесите мне, пожалуйста, чаю. Очень хочется пить. Мигом. Молли побежала вниз. Граф наказал ей немедленно сообщить ему, если графиня проснется, но горничная проявила смелость и вначале занялась чаем. Во всем доме царила гнетущая тишина, захватившая даже помещение для прислуги. Мальком и Томас в красках обрисовали все, что произошло в тюрьме, с особенным восторгом расписывая героическое поведение графини. Даже Бетфорд, который обычно не оставался в восторге от выхода к молодой хозяйки, на этот раз оценил ее самоотверженность. Но когда со второго этажа стали просачиваться слухи о раздоре между супругами, вызванном этими событиями,